Эпилог. Пакт брата с Богом. В компании Миши и Саши я вышел во внутренний двор Дельзагейда. На улице было уже темно, и окрестности освещал лишь лунный свет. Саша тут же собралась разливать напиток владыки демонов, но у неё тряслись руки, так что бутылку вместо неё взяла Миша и разлила содержимое бокалом, а Миша стала с удовольствием пить эту воду. Ночной ветер сегодня был приятным, поэтому вскоре она должна хоть немного прийти в чувство. «Ась, это же Дидрих с Нафтой. Чем это они, интересно, заняты?» Сказала Саша, выглядывая из-за живой изгороди. Посмотрев в ту же сторону, куда и она, я тоже увидел их, и они молча смотрели на ночное небо. «Пойду налью им напитка в ладыки демонов». Саша уже собралась пойти к ним, как вдруг Миша остановила её рукой. «В чём дело? Лучше потом». «Думаешь? Ну ладно. Потом, значит, потом». И Саша вновь начала спокойно пить напиток владыки демонов в одиночестве. «Мне кажется это странным». Спокойным голосом начала Нафта. «Будущего, в котором мы вместе смотрим на небо с поверхности, не должно было существовать Дидрих. Досадно, конечно, что не я привёл нас к нему. Впрочем, было бы грешно просить о большем». Лицо Императора мечо расплылось в естественные безмятежные улыбки. «Ведь пророчество Агахи было опровергнуто, и мы оба живы». Выдержав секундную паузу, Нафта сказала. «Пророчество опровергнул владыка демонов, однако я считаю, что руку помощи он тебе протянул именно потому, что ты постоянно видел Надежду». Император Меча смущенно улыбнулся. «Что ж, мне немного приятно это слышать». «Позволь спросить», — сказала Нафта, повернувшись к нему. «Как именно ты смог увидеть Надежду, Дидрих?» Знаешь, Дидрик с крайне смущенным видом положил руку на голову и нечетко пробормотал. Может поговорим об этом как-нибудь в другой раз? Почему? Потому что не к месту будет. Чего уж теперь говорить, когда после всех громких заявлений я целиком положился на владыку демонов? Нафта опустила голову и о чем-то задумалась, а затем снова заговорила "На это вне всяких сомнений, желанные мною надежды и спасения. От нежной улыбки нафты. У Дидриха перехватило дыхание. «Непредвиденное будущее наступило для нас обоих. Моё предсказание не сбылось, а ты не смог опровергнуть пророчество. Но тем не менее сейчас, в незримом для нас будущем, мы оба живы. Я считала, этому стоит радоваться». Дидрих горько улыбнулся. «Тому, что желанная тобой надежда, это моё поражение?» «В моём понимании никакого поражения нет. Есть лишь сделанный тобой выбор». Так что больше всего мне дал именно ты, Дидрих. М да как-то уж очень глупо получилось. Дидрих взглянул на Луну, и его лицо, словно не спеша смакуя радость, начало расплываться в улыбке, в то время как глаза озарял нежный свет, которого он не должен был увидеть. Впрочем, раз мои действия привели к столь непредвиденной случайности, полагаю, это стоило всех потраченных на пути к ней усилий. Нафта молча кивнула, воцарилась тишина посреди которой они просто безмолвно смотрели друг на друга. «Я всегда видел тебя», — сказал Дидрих. «Меня очаровало миг, когда ты впервые открыла свои божественные глаза. Получив их от тебя и наблюдая множество различных вариантов будущего, я всегда видел имя тебя, одинокую богиню, блуждающую и продолжающую сражаться в поисках надежды в будущем». Дидрих заглянул в божественные глаза спокойно нафты своими собственными и расплылся со в смущенной улыбки. «Другими словами, на что бы я ни смотрел, твои божественные глаза, бесчисленные варианты будущего, даже если в них были лишь смерть и отчаяние, мой взор всегда был прикован к тебе», — честно сказал Дидрих. «И мои глаза постоянно были слепы, и потому я не видел ни отчаяния, ни невозможности». Лилея его слова, она улыбнулась. «Я влюбился в тебя, и мои ослеплённые любовью глаза не видели никакого отчаяния». Дидрих. Строгим, но в то же время спокойным голосом произнесла Нафта. «Твои слова убедили меня». «Убедили?» Задумался над её выражением Дидрих. «В том, что мои божественные глаза перестали видеть будущее из-за того, что ослеплена манер твоих». Нафта улыбнулась и сказала. «Я влюбилась. В тебя, Дидрих. Поэтому-то мои божественные глаза и лишились прежней ясности». От удивления Дидрих широко раскрыл глаза. Но я вынуждена попросить у тебя прощения. За что? С легкой тревогой в голосе спросил он. Агахи, как и тебе, будучи императором меча, абсолютно необходимы божественные глаза, способные видеть будущее. Ослепленные любовью глаза бесполезны для правящего страны короля. А. Ну и зачем нам это? спросил Дидрих. Это незначительно? спросила нафта, взглянув на него божественными глазами. А то! «Разве мечта не важнее этого?» Широко улыбнувшись, Дидрих подошёл к Нафте поближе. «Вопрошаю. Ты имеешь в виду, что происходящее сейчас — это мечта?» «Разумеется». Сказав это, Дидрих крепко обнял Нафту. «Я надеялся и всегда мечтал о таком будущем». Прикоснувшись к могучим рукам, держащим её в объятиях, Нафта счастливо заулыбалась. «За что ты извиняешься, Нафта?» Ты ведь сама сказала, что твои божественные глаза не видят будущего из-за того, что оно меняется. Тьма в будущем, подобно дню бедствия, исчезнет, и отныне там всегда будет надежда». Влюбившись, Нафта обрела любовь и доброту. Должно быть, он думал, что, познав эти чувства, в её порядке богини будущего наступит изменения. «Дело не в том, что твои божественные глаза не видят будущего. Просто она теперь переполнено надеждой, именно потому, что будущее больше не закрыто и постоянно меняется». «Даже твои божественные глаза не могут его уловить. Ты тоже думаешь, что это приведёт к светлому будущему? Его переполняет твоя любовь, а это по определению не может быть плохо». Успокоившись, Нафта кивнула. «Нафта», — сказал Дидрик с присущей ему смелостью, «и что важнее всего с любовью, останешься ли ты впредь вместе со мной, но теперь в качестве королевы Агахи?» Она кивнула и сказала. «Требую клятвы». «Ради тебя я готов принести любую клятву». Находясь в объятиях Дидриха, Нафта протянула руку к его векам. «Я хочу видеть то же, что и ты, и идти с тобой одним путём. Разделить между нами мои божественные и твои обычные глаза, ты сможешь частично видеть будущее, а я прошлое». Будучи богиней будущего, Нафта забирает прошлое, но заполучив обычный глаз Дидриха, она сможет вечно хранить свои воспоминания. «Как хочешь». Нафта обернула руку вокруг его шеи, Дидрих притянул её в своих объятиях ещё ближе к себе, и их лица бесшумно приблизились друг к другу. «Твоё будущее у меня, а моё у тебя. Клянёшься ли ты разделись со мной надежду? Клянусь навсегда связать свой жизненный путь с тобой в этом будущем». Богини и Смертные связали себя нерушимой клятвой. Сем, именем богини будущего, я заключаю пакт брака с Богом». Как только правый божественный глаз Нафты испустил синий свет, правый глаз Дидриха, словно откликаясь на это, обратился в красный драконоподобный свет. Они слегка сдвинули лица так, чтобы их правые глаза были ровно друг напротив друга, после чего они медленно разъединили лица. В правом глазу Дидриха был сияющий синим божественный глаз Нафты, а в её правом глазу его обычный сияющий красным глаз. Они обменялись правыми глазами. Действительно... «Теперь я совсем не вижу будущее, но вместо него вижу надежду», — сказал Дидрих, заглянув в будущее своим божественным глазом. «Как и я, вне всяких сомнений, вижу будущее с надеждой». После чего император меча заглянул в божественный глаз Нафты. «В таком случае я должен кое-что проверить, чтобы убедиться, что мы действительно видим одно и то же». На миг Нафта опишила, но затем кивнула. Их лица вновь сблизились. Взгляды вблизи переплелись, и затем их губы бесшумно слились поцелуя. Звёзды в ночном небе замерцали, словно даруя им своё благословение. «Рада за них», — сказала наблюдавшая за ними издали пьяная девушка. «Гидрек с Нафтой поженились и жили они долго и счастливо, не так ли, Миша?» Её сестра кивнула. «Счастливый конец». «А, да, точно!» — придумав что-то, сказала Саша и, шатаясь, пошла ко мне. «Давай тоже сделаем это, Анас. «Что это?» «Заключим пакт брака с Богом! Ну же!» С этими словами Саша потянулась правой рукой к моему глазу. «Что-то ты многовато выпила!» Я напряг глаз и отбил её палец. «Больно! О, жестокий ты, Анас. Я пальчик потянула!» Совершенно закономерный итог внезапных сований пальцев в чужие глаза. Миша стала гладить палец Саши, приговаривая «У кошки болит, у собачки болит». А у Саши не болит. Но если хорошенько задуматься, то ты уже сделал это. Саша указала на мои магические глаза. Это мои магические глаза. Опять у нее начался пьяный бред. Наоборот, это вроде ты у нас тут мой потомок. Но, Миша, она создевается надо мной. Получил мои магические глаза, а теперь утверждает, будто имел их изначально. Саша прильнула к Мише Веди себя с ней по-доброму. Сказала Миша, голодя Сашу по голове. «Ну, ничего не поделаешь». «Ладно, я всё поняла, глубоко благодарен тебе за возможность применять твои магические глаза». Взглянув на Дедриха с Нафтой, я кое-что вспомнила. Даже не услышала меня. Что, как-то в прошлом Анас тоже меня поцеловал? Тогда тоже всё было ровно наоборот, но обращайте внимание на это – пустая трата времени. Давно же это, однако, было». «Две тысячи лет назад. Ты ещё тогда не родилась. Нет, пусть Аиша и не богиня абсурдности, но вероятность того, что мы с Сашей и Мишей встречались две тысячи лет назад, никуда не исчезла. А раз так, то что если...» «Эй, Анас! Знаешь, я тут поняла, что, возможно...» «Что? Мне становится плохо. Ты просто напилась. Нейтрализовать яд? Ещё чего. Я, между прочим, никогда не пьянею». «Вот кто бы говорил...» Давай отведём тебя куда-нибудь, где ты сможешь прилечь. Дойдёшь? Вся пучком. Саша бодро зашагала, запнулась об собственную ногу и грохнулась на землю. А земля предала меня. Ну что ж ты будешь делать? Я поднял её тело в воздух в лесом и обхватил руками заднюю часть колен со спиной и взял её на руки. Это должно тебе помочь. Я зашагал в сторону замка, а вместе со мной сбоку пошла Миша. Ай-ай. «А нас?» «Что стряслось?» «Что тогда было?» «Понятия не имею». «Эй, Миша, это ведь то, что я собиралась спросить у Анаса ранее?» Миша несколько раз моргнула с бесстрастным выражением лица, после чего она ненадолго задумалась, однако ничего на ум ей, судя по всему, так и не пришло. «Ты мне об этом говорила?» «Не говорила». «Тогда откуда ей об этом знать?» «Но я думала, что ты поймёшь, Миша». Не вздор Саша». «Что же это было? Ты можешь вспомнить?» «Не могу». «Вспомни!» «Я постараюсь». Наблюдая за их общением, я вошёл в Дельзагит и не неспеша пошёл по его коридорам. Отовсюду в замке доносились возгласы наслаждающихся банкетом гостей. Народы четырёх стран – Агахи, Зиордала, Гадейсиолы и Ельхейд – делили между собой это общее мгновение, и все вместе улыбались. «Весьма беспокойны у нас выдались деньки» но возможность слышать эти голоса определённо стоила всех потрачных усилий. «Ах, да, точно! Эй, Анас!» Обратилась ко мне Саша, словно вся вспомнив. «Чего тебе? В мире воцарилась гармония?» Я слегка улыбнулся. «По сравнению с тем, что было две тысячи лет назад, да».